Глава третья. Найди себе другого мальчика для битья. Какими же извилистыми путями судьбы я угодил тогда в итальянский ресторанчик в одном шахтерском городке, где выслушал отданные мне шепотом распоряжения. Распоряжение, которое обязан был выполнить в соответствии с отведенной мне в заговоре против Джимми Хоффа ролью. Я не был прирожденным мафиозу. как все эти итальянцы родом из Бруклина, Детройта и Чикаго. Я появился на свет в семье католиков-ирландцев из Филадельфии и до демобилизации из армии не совершил ни одного по-настоящему дурного поступка, даже не поднял руку ни на кого из своих обидчиков. Родился я в непростое время, и не только для ирландцев, а для всех. Утверждают, что Великая Депрессия началась, когда мне было 9 лет, в 29-м году. Но, насколько я помню, в нашей семье не было денег никогда. И в других семьях тоже. Первыми, кто по мне стрелял, были фермеры из Нью-Джерси. Я тогда был мальчишкой. Филадельфия отделена от Кадмана, штат Нью-Джерси, рекой Делавер. Оба города родились как океанские порты и соединены мостом Уолта Уитмана. Сегодня, если ехать из Кадмана, не видно ни кусочка незаселенной территории. Разве что крошечный парк Виктория, и потому трудно поверить, что в борные двадцатые тут лежали огороженные участки фермерских земель. Нью-Джерси в сравнении с Филадельфией был просто деревней, тихой деревенькой. Отец мой Тони Широн брал на прокат старый уродливый автомобиль с подножкой. Он вывозил меня на поля за Кадманом еще, когда я был совсем мал, и высаживал. Сейчас на этом месте располагается аэропорт Кадмана. А тогда я на полях воровал чужой урожай. Обычно мы выезжали под вечер, пока было еще светло. В это время фермеры возвращались домой к ужину. Я перелезал через ограду и кидал отцу то, что росло на поле. Кукурузные початки или помидоры, или что-нибудь еще созревшее. Набрав достаточное количество этих сельхозпродуктов, мы отвозили их домой. Фермеры были явно не в восторге от наших рейдов. Они не собирались ни с кем делить урожай. Иногда по вечерам они подкарауливали нас с ружьями в руках. Если меня заставали, то приходилось давать деру, перепрыгивая через ограждение. Иногда в заднице застревала дробь. Одно из детских воспоминаний. Моя мать, Мэри Ширан, вытаскивает засевшие в ягодицах мелкие дробинки и прочитает. Ну почему мне постоянно приходится вытаскивать эту дряню Фрэнсиса из задницы? На что мой отец, который называл свою жену Мейм, всегда отвечал Потому что твоему сыну Мейм нужно бегать побыстрее. А ростом я пошел в нашу шведскую родню по материнской линии. Ее отец был шахтером и железнодорожным рабочим в Швеции, а брат врачом в Филадельфии, доктор Хансен его звали. Моя мать была ростом метр семьдесят девять при весе в девяносто килограммов. В день она съедала, наверное, литровую банку мороженого. И я каждый вечер бегал к мороженщику. А у него был такой порядок. Приходишь со своей посудой, и он накладывает тебе сколько пожелаешь. Я был постоянным покупателем. А вообще мать очень любила готовить, даже хлеб сама выпекала. До сих пор помню запах поджаренной свинины, тушеной капусты, вареной картошки. Мать была очень спокойная женщина. Мне кажется, приготовить вкусную еду означало для нее выражение любви к нам. Родители мои поженились очень поздно. Матери было 42 года, отцу 43, когда я родился. Я был первым ребенком в семье. Мы появлялись на свет с интервалом примерно в год. Мой брат был на год и месяц младше меня, а сестра на год и месяц младше его. Нас даже окрестили близнецами по-ирландски. В католических ирландских семьях детей, как правило, строгали ежегодно. Несмотря на то, что мать моя была шведкой, и отец воспитывал нас в ирландском духе. Его родственники были откуда-то из-под и Я никогда не видел ни бабушки, ни дедушки, причем не только по отцовской, но и по материнской линии. В те времена люди вообще были куда сдержаннее со своими детьми, не то что нынче. Я до сих пор и не знаю толком, как с нежностью относиться к своим внучатам. Не припомню, чтобы мать даже в щеку кого-нибудь из нас чмокнула. Ни меня, ни моего братца, ни сестренку Маргарет. У нас в семье любимчиков не было, однако отец все же больше любил Тома, а мать — Пегги. Мне кажется, так было потому, что я был самым старшим. Даже школьные учителя и те видели во мне старшего в семье, и мне это внушали. Мои родители из кожи вон лезли, чтобы мы выглядели не хуже других детей. Каждый раз на Пасху Тома и Пегги покупали новую одежду, а вот на меня у них, видимо, денежек не хватало. Справить детям новый костюм или платье к Пасхе считалось в нашей ирландской католической общине делом чести. Однажды, когда я стал плакаться отцу, что, мол, мне к Пасхе никогда ничего не достается, он посоветовал мне «Напяль новую шляпу Тома, а потом высинься в ней в окно, и все подумают, что это твоя. Не припомню, чтобы у кого-нибудь из нас была своя игрушка. Однажды к Рождеству нам подарили роликовые коньки, одну пару на всех. Коньки эти можно было подогнать под любую ногу, так что каким-то образом мы все же приноровились». А если уж нам загорелось заиметь какую-нибудь вещицу, тут уж следовало самому на нее заработать. В семь лет я впервые устроился подрабатывать, помогал одному соседу выгребать залу из подвала. А если отец узнавал, что я у кого-то там подрабатывать взялся, ну, там, косить траву или что-то еще делать, он в день оплаты подкарауливал меня, отбирал монеты покрупнее, а мне оставлял в лучшем случае десятицентовик». Мы жили в разных католических общинах, но, как правило, в границах одного и того же прихода. Месяц-другой мы жили на одном месте, когда у отца не было денег заплатить за жилье, мы втихомолку сбегали и устраивались на другом месте. И какое-то время спустя все повторялось. Если отец находил работу, то почти всегда он трудился монтажником на строительстве небоскребов, расхаживал на самой верхотуре по железным стропилам и балкам. Это была опасная работа. Нередко люди срывались вниз и гибли. Он работал и на строительстве моста Бенджамина Франклина в Филадельфии, и на небоскребах, которые иногда строили даже во времена Великой Депрессии. Отец был сантиметров на пять ниже матери и весил около 65 килограммов. Долгое время отец не мог никуда устроиться, кроме как церковным сторожем в церкви Девы Марии или дворником в школе в Дерби, Пенсильвания. Католическая вера всегда была неотъемлемой частью нашей жизни. Без нее никуда. Если спросить, какое хобби было у матери, я скажу – религия. Она была очень религиозной. И я много времени проводил в церквях. Мой отец пять лет проучился в семинарии, пока не бросил это дело. Две его родных сестры были монахинями. Я понимал, что исповедь – способ получить отпущение грехов. Если ты, к примеру, внезапно умрешь по пути на исповедь, ты точно загремишь в ад, где вечно будешь поджариваться на огне. А вот если это случится уже после исповеди, когда Святой Отец отпустил тебе твои грехи после того, как ты ему о них поведал, тебе уготован рай. Я был алтарным служкой в церкви скорбящей Божьей Матери, пока меня не выставили за то, что я решил испробовать на вкус церковное вино. Не хочу ни в чем обвинять другого мальчишку, тоже слушку, который донес на меня. На самом деле он никаким предателем не был, просто его запугали. Отец Мэлли был типом святого отца, которых всегда играл Бинг Кросби. Примечание. Бинг Кросби, 1903-1977, американский певец и киноактер, один из самых успешных исполнителей в США. Он, заметив, что вино исчезло, сказал тому мальчишке, что, дескать, вору в рай дорога заказана. Вот он и подумал, что если заложит меня, то непременно окажется в раю после смерти. Но самое скверное во всей этой истории, на вкус церковное вино показалось мне отвратительным. Что до моего отца он всему предпочитал пиво. И еще обожал спорить на деньги в лавках, незаконно торговавших спиртным. предметом спора был я. Он спорил с теми, кто плохо знал нас в каком-нибудь квартале Филадельфии, что, мол, его десятилетний сын легко одолеет любого четырнадцатилетнего, а то и пятнадцатилетнего мальчишку. И кое-кто из отцов мог на такое повестись, спорил с моим отцом на четвертак. Двадцать пять центов. И если я побеждал, а такое случалось почти всегда, он был в выигрыше. Ну и мне кое-какие доставались. деньжонки Ну а если на обе лопатки клали меня, то меня ждал крепкий подзатыльник. Какое-то время мы жили в окружении итальянцев, и мне по пути домой из школы каждый день приходилось драться. Еще в детстве я выучил довольно много итальянских слов, и я кое-что понимал по-итальянски, что здорово помогло мне в период кампании на Сицилии и в Италии во время войны. А после демобилизации я уже вовсю болтал по-итальянски». Язык этот я учил в основном в общении с итальянками. Тогда я не понимал, как их впечатляло мое знание их родного языка. Они считали это проявлением к ним особого уважения с моей стороны. И впоследствии мне это здорово помогло в общении с моими итальянскими друзьями, позволило заручиться их доверием и получить их уважение. Мой отец Томас Широн был жестким боксером в полусреднем весе и посещал католический клуб «Шенахен». Он был во втором полусреднем весе. Много лет спустя, уже после войны, я тоже записался в этот клуб, но в качестве футбольного игрока. В мои детские годы церковь занималась и нашим досугом. Это было задолго до появления телевидения. Да и радио было у немногих. А в кино из-за нехватки денег тоже бегали не каждый день. Вот люди и приходили в церковь, присутствовали на всех организованных церковью мероприятиях или же участвовали в них. Отец мой очень много сражался на ринге. Дома он тоже занимался боксом. Если ему казалось, что я в чем-то виноват, он без слов швырял мне боксерские перчатки, но с одним условием — я не мог отвечать на его удары. Отец был лицом неприкосновенным. Ему же дозволялось все — и хуки, и удары в челюсть, одним словом, все. Мне только и оставалось, что уворачиваться от его ударов, пытаться блокировать их. О том, чтобы нанести ответные удары, думать было нечего, я тут же оказался бы на полу. Только мне и никому больше из нашей семьи он не кидал в наказание за провинность боксерские перчатки. Наш Томас-младший, его назвали в честь отца, никогда не удостаивался такой чести, чтобы не ни натворял. С другой стороны, Том особенно и не проказничал, как, впрочем, и я, но у меня всегда были бунтарские замашки. Когда я ходил в школу Девы Марии, Я был тогда в седьмом классе, то как-то раз положил на радиатор отопления, прихваченный с собой из дому Лимбургский сыр. Нагреваясь, сыр таял, распространяя весьма характерный запах. Учителя сообщили об этом моему отцу, работавшему в этой же школе дворником. Он нашел, сыр, к тому же меня вновь заложил один из учеников. Ну, мой старик пообещал разобраться со мной дома. Придя домой, я стал дожидаться отца. Когда он пришел, я уже знал, что он бросит мне боксерские перчатки. Первым его вопросом был. «Ну, как ты предпочтешь? Сначала поешь, а потом выволочка, или наоборот?» «Сначала поем», — ответил я, понимая, что после выволочки мне будет уже не до еды. Так и вышло. Я всегда заикался, да и сейчас заикаюсь, в свои восемьдесят три года. Если ты заика, у тебя куда больше конфликтов со сверстниками и, разумеется, драк. Те, кто не знал меня, всегда меня передразнивали, но тут же за это и расплачивались. Но мы тогда дрались не только по поводу, но и без. Просто забава ради. По пятницам устраивали боксерские поединки, но били с опаской, не перебарчивая. Собственно, и в настоящем боксе всегда так. Хочешь научиться боксировать, рассчитывай и на синяки и шишки. Я подумывал, не поддаться ли мне в боксера, но я-то хорошо понимал, что из меня Джо Луиса не получится, а если не суждено стать чемпионом, на кой дьявол вообще связываться с боксом? Примечание. Джозеф Луис Бэрроу. 1914-1981. Американский боксер-профессионал. Чемпион мира в супертяжелом весе. Теперь дети гоняют в футбол, есть даже детская футбольная лига. А нам тогда приходилось самим развлекать себя, по-видимому, кроме футбола, у нас никаких развлечений не было. Тем лучше для нас. Приходилось рассчитывать только на себя, и когда стране потребовались солдаты, они из нас получились. Психологически мы были закалены. Я окончил восемь классов школы Девы Марии, той самой, где, как я уже говорил, мой родитель перебивался дворником, и где мне поэтому приходилось держать ушки на макушке. После этой школы последовала другая, где жилось куда вольготнее. В школе Дерби Хайскул я попал в девятый класс, но надолго там не задержался. Однажды на утренней линейке мы хором пели «Дорогу на Мандалай», а наш директор подпевал и дирижировал. И, надо сказать, выламывался как самый настоящий эстрадный кривляка. Ну, я и решил спародировать его. Поскольку я был самым высоким, это было нетрудно заметить. По окончании линейки он вызвал меня к себе в кабинет. Войдя, я тут же уселся на стол перед ним. Директор был довольно высоким, хотя и весил явно меньше меня. Зайдя мне за спину, он отвесил мне крепенький подзатыльник. Это вышло у него ничуть не хуже, чем у моего отца. «Ах ты жирный хер!» — вырвалось у меня. Я вскочил и въехал ему кулаком в челюсть. Разумеется, меня тут же выперли из этой школы. Что ждет меня дома, я знал и понимал. У меня хватило времени на раздумье по этому поводу. Но больше всего меня поразило то, что я, мальчишка, одним ударом сломал челюсть взрослому мужику. Отец, кипят от возмущения, с размаху швырнул мне боксерские перчатки. Я успел поймать их, но тут же швырнул их ему. — Знаешь что, — сказал тогда я ему, — пора это все кончать. Мне уже шел семнадцатый год. — Я ведь тебе ответить не могу, — добавил я. — Ты мой отец. Но лучше найди-ка себе другого мальчика для битья.